Старорусские Анфисы, Глафиры и Варвары просвистели, как пули, мимо. Вычурные Ангелины, Каролины, Эвелины тоже не подошли. Полупрофессиональные Анжелики, Снежанны и Сюзанны даже и не рассматривались. Обсуждения затянулись надолго, превратившись уже в какую-то болезненную игру, и пора было уже поставить точку.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 И вроде ничего особенного на этот раз не задал, просто нарисовать каждому свое генеалогическое древо, подумаешь. Про родственников разузнать, бабушек, про бабушек, фотографии приложить, деревце сформировать и на веточке всех рассадить, расставить. Задание на целый учебный год: чтоб со вкусом, со смаком, чтоб корни свои найти, родственников пораспрашивать, пока все живы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 Кто какие-то милые невиданные вещицы из семейных закромов, кто письма прадедов с войны. В общем, изменились дети к концу учебного года, заметно изменились. Никино ни деревце, не деревца, дуб. Было уже почти целиком готово. Оставалось только отсканировать одну не найденную фотографию и приклеить ее под нужное имя да древо раскрасить.